Глава девятая. Я стояла, оглушенная несправедливыми обвинениями Рустама. Он смеет утверждать, что я сама все разрушила. Да как у него язык повернулся такое сказать. «Ах, так, значит, по-твоему, я во всем виновата?» Закипела же мои кулаки. «А то, что ты мне изменял, спускал деньги семьи на грязное развлечение, это нормально? Сколько ты потратил на шлюх? Полмиллиона? Больше?» А как только я попыталась вмешаться и образумить тебя, сразу ты все испортила? Внутри все колокотало от праведного гнева, да как он смеет обвинять меня в крахе нашего брака. Рустам побагровел от ярости. Лицо исказило злобная гримаса, на шее вздулись вены. Напряжение между нами с каждой минутой нарастало до критического уровня. Я боялась, что он сорвется еще сделает что-нибудь со мной. Уже ничему не удивлюсь. Все эти годы в теле заботливого мужа скрывался монстр, который ждал подходящего момента, чтобы убить мою душу. «Ты копалась в моем телефоне», — рявкнул он, сверкая глазами. Рылась в личных вещах, совала нос, куда они просят. Да как ты посмела. Из-за тебя Вику опозорили, довели до слез и сломали карьеру. Она мне вчера полночи в жилетку рыдала, совсем раздавленная. «И что же ты там нарыла?» Ссылку на ее профиль директрисе отправила. «Переписки, фото? Ну ты, стерва подлая!» Договорить он не успел. Моя ладонь со звона впечаталась в его наглую рожу. На скуле Рустама моментально вспыхнул алый отпечаток пощечины. Я и сама опешила от своей несдержанности, но быстро взяла себя в руки. «Да, представь себе, я все знаю. И про переписки ваши чёртовы, и про фото-видео. Нечего такой потаскухи делать в престижной гимназии и чужих мужей совращать». Туда ей и дорога! Рустам зарычал, как дикий зверь, в два шага подлетел к шкафу, распахнул дверцы и начал остервенело запихивать одежду в сумки. Просто вышвыривал, не глядя, будто одержимый. Лицо перекошено от бешенства, желваки ходят ходуном. Хватит меня! Разводимся к чертям собачьим! Цедил муж методично, пустошая полки. За эти годы ты из зазорной девчонки превратилась в унылую, занудную ханжу. Пилишь с утра до ночи. Кире придираешься, контролируешь каждый шаг. Уж копаться в моих вещах — это последняя капля. Нет больше к тебе доверия, ясно? Я стояла неживанием мертва, до хруста стискивая пальцы. От обиды хотелось выть волком. Знаю ведь, нарочно проезжается по больным местам, пытается задеть и принизить. Но держать лицо и гнуть свою линию... «Боже, как то непросто, когда тебя втаптывают в грязь, растоптав святое!» «Не стыда у тебя несовести? Думаешь, ты реально сдался этой девке? Как же? Она тобой попользуется и выбросит за ненадобностью. И твои деньги нужны, а не ты сам. Неужели не противно, что она торгует собой направо и налево? Тебя не смущает ее виртуальный гарем из престарелых анонистов? Заткнись. Не твоего ума дело», — огрызнулся муж, застегивая сумку. Мы любим друг друга, у нас все будет отлично. Она изменится ради меня, завяжет сон ли. Между нами такая химия, страсть, чувство на грани. С тобой я такого вулкана никогда не испытывал. Рустам резко развернулся. Глаза его полыхали звериной яростью. Желваки ходили ходуном. Кулаки сжаты так, что побелели костяшки. На лбу залегли грозные морщины, губы сошлись в тонкую линию. Казалось, муж едва сдерживается, чтобы не ударить меня. «Ну давай, подонок, только тронь!» Как только я увидел, сразу понял — это мое. Родство душ, единение сердец, чертов инсайт. С тобой я такого в жизни не испытывал. Рустам застегнул сумку и направился в ванну. Там загремели флаконы с шампунями, затрещал рвущаяся ткань полотенец, а я осталась стоять в гостиной, комкая подол домашнего платья. Перед глазами все плыло от подступающих слез — Глотала их, кусала губы в кровь. Только не раскисать ни в коем случае. Не доставлю ему такого удовольствия. Поживем вместе, а потом, как бог даст, сделаю ей предложение. Может, вообще в коем-то веке меня сыном осчастливят. Не то, что некоторые. Пробормотал он тихо и добавил. Вытащу девчонку из этого ада, чтобы не торговала телом. Ты, небось, думаешь, что она от сытой жизни в эту сферу пошла? Да у нее брат болеет, на лечение деньги нужны. Семья еле концы с концами сводит, жрать нечего, а ты, не разобравшись, дела и сломала человеку жизнь. Каждое слово как нож по сердцу. зная ведь, что специально бьет по больному, чтобы унизить. Но как же тяжко держать лицо. Вчера любящий муж, а сегодня монстр бессердечный. Как же так? Я просто не верю в то, что сейчас происходит. Я метнулась к сумке, открыла молнию, щедро плеснула на одежду Рустама отбеливатель и средство для унитаза. Пусть ходят вонючим, сволочь, а рубашки до дыры сгниют. Когда он вышел, я уже стояла в дверях, скрестив руки на груди. Смотрела, как Рустам обувается, как закидывает сумку на плечо. Душа разрывалась от боли, но я не проронила ни слезинки. Пусть катится. Посмотрим, надолго ли его хватит. Приползет еще на коленях молить о прощении, да будет поздно кто из нас на развод подаст, ты или я. Хотелось бы побыстрее с этим разделаться. Бросил Рустам, дергая дверную ручку. Ты просто монстр, Рустам. Придет время, и ты ответишь за свои мерзкие поступки. И вот тогда ты получишь такой удар, что вряд ли оправишься. Да-да, конечно, отмахнулся неверный муж. Бувай, Нина. Только попробуй перед дочками меня очернить, гнусности наплести, пожалеешь. Катись уже быстрее к своей шмаре. Девочкам врать будешь сам, как от них к проститутке сбежал. Переживут. Я имею право на свой выбор. Это жизнь, и так бывает. Повзрослеют, поймут. Да и девочкам не по три годика. Когда приползешь прощения на коленях просить, я тебя даже на порог не пущу. Я не прощаю предательства. Ну-ну. Вика — женщина мечты. С ней я познал истинную страсть. А потом понял, что 18 лет брака — это была лишь... «Унылая обезаловка. Дверь с грохотом захлопнулась. «Всё. Кажется, это действительно конец. Осталось только дождаться дочерей и сообщить им ужасную новость. Когда за Рустамом захлопнулась дверь, мой запал и ярость ослабли. Ноги подкосились, и я рухнула на пуфик в прихожей, спрятав лицо в ладонях. Душу будто ножом полоснули». Так больно, что вздохнуть нечем. Еще вчера мы были вместе, строили планы, мечтали о будущем, а сегодня любимый муж собрал вещи и ушел к шлюхе. Теперь грядет развод, деление имущества, споры об опеке. Кошмар. Я сидела на одном месте, не шевелясь, слезы катились по щекам, капали на колени, руки дрожали, все тело колотило, как в лихорадке. Боль разрывала изнутри. Комом застревала в груди. Наш пёсик Тоша запрыгнул мне на колени и начал лизать соленые от слёз щеки. Бедный он тоже напуган. Почуял неладное, наверное. Всегда был таким чутким. Я машинально гладила его по мягкой рыжей шёрстке, пытаясь успокоить. Никогда не думала, что Рустам способен на подлость. А он взял и предал в один миг. Растоптал наши чувства. Столько грязи вылил столько обидных слов, будто я последняя сволочь и неверная жена. Да уж, не зря говорят, бойся своих желаний. Просила правды — получай. Только как теперь с этим знанием жить? Ну, Рустам, ну, подонок, променял семью на прошмандовку, еще меня во всем обвиняет, мол, сама виновата, стала скучной, придирчивой, а он, видите ли, настоящую любовь встретил. Ага, конечно. Попользуется тобой твоя Вика, а потом, свободен, голодный папочка, попомни мое слово.